Явление шестое. Жадов и Полина. Она садится у окна, надувшись, Жадов, разложив бумаги, садится к столу. Филисита Герасимова, наверно, больше к нам не придёт, чему я очень рад. Я бы желал Полине, чтобы и ты к ней не ходила, а также и к Белогоубовым. Полина. Не прикажете ли для вас всю родню бросить? Жадов. Не для меня, А для себя у них у всех такие дикие понятия. Я тебя учу добро, а они развращают. Полина, поздно меня учить. Я уж учёна. Жадов. Для меня было бы ужасно убедиться в том, что ты говоришь. Нет, я надеюсь, что ты меня поймёшь наконец. Теперь много работы у меня, а вот будет поменьше, мы с тобой займёмся. Утром будешь работать, а по вечерам будем читать. Тебе многое надо прочесть. Ты ведь ничего не читала. Полина, как же? Стану я сидеть с тобой. Куда, как весело. Человек создан для общества. Жадов, что? Полина, человек создан для общества. Жадов, откуда это у тебя? Полина, ты меня в самом деле за дуру считаешь? Кто ж этого не знает? Всякий знает. Что ты меня с улицы, что ли, взял? Жадов, что... Да для общества-то нужно приготовить себя, образовать. Полина: Ничего этого не нужно, всё вздор. Нужно только одеваться по моде. Жадов: Ну а мы это вы не можем стало быть и толковать нечего. Займись-ка лучше работой какой-нибудь, и я примусь за дело. Берёт перо. Полина: Работой займись. С чего это ты выдумал? Уж будет тебе надо мной командовать-то? помыкать-то всячески до да насмехаться-то. Жадов оборачиваясь: "Что это, Полина?" Полина: "А то же, что я хочу жить, как люди живут, а не как нищие, надоело уж. И так я с тобой загубила свою молодость". Жадов: "Вот новости. Я этого не слыхал ещё". Полина: "Не слыхал так послушай. Ты думаешь, что я молчала-то почти год? Ты-ка всё буду молчать? Нет, извини". Ну да что толковать? Я хочу жить, как Юленька живёт, как все благородные дамы живут. Вот тебе и сказ. Жадов: "Вот что? Только позволь тебе спросить. На какие же средства нам так жить?" Полина: "А мне что за дело? Кто любит, тот найдёт средства". Жадов: "Да ты пожалей меня, я и так работаю как вол". Полина, работаешь ты или не работаешь, мне вовсе никакого дела нет. Ни на мытарство, ни на тиранство я за тебя замуж шла. Жадов, вы меня нынче совсем измучили. Замолчи ради Бога. Полина, как же, дожидайся, буду я молчать. По твоей милости все смеются надо мною. Что я стыда натерпелась, сестрица уж жалилась». Нынче приехала, ты говорит: "Наш срамишь всю нашу фамилию. В чём ты ходишь? И это не стыдно тебе? А ещё уверял, что любишь". На свои деньги сестрица купила да привезла шляпку мне. Жадов встаёт, шляпку. Полина: "Да, вот она. Смотри, на. Что, хорошо?" Жадов строго: "Отнеси сейчас назад". Полина: "Назад?" Жадов: "Да, сейчас, сейчас снеси". И не смей от них ничего брать. Полина, ну уж этому не бывать. Уж будьте покойны. Жадов, так я ее выкину за окно. Полина, а, так ты вот как стал. Хорошо, мой друг, я снесу. Жадов, и снеси. Полина со слезами. Снесу, снесу. Надевает шляпку, монтирию, берет зонтик. Прощайте, Жадов, прощай. Полина, простимся хорошенько. Уж вы больше меня не увидите. Жадов: Это что за вздор ещё? Полина, я к маминке пойду, там и останусь. Ты уж и не ходи к нам. Жадов: Что за глупость ты говоришь, Полина? Полина: Нет, я уж давно обдумала. Чёрт и зонтик пополу. Что моя за жизнь? Одно мучение и никакой радости. Жадов: Не грех тебе это говорить. Неужели ты со мной и не видала никакой радости? Полина: Какие радости? Как бы ты богат был, другое дело, а то бедность-то терпеть. Что за радость? Вот на медне пьяный пришёл. Ещё, пожалуй, бить меня будешь? Жадов: Ах, боже мой, что ты говоришь? Один раз в год пришёл на веселье. Да кто же из молодых людей не бывает пьян? Полина, знаем мы, бедность до чего доводит. Мне маменька сказывала: ты, пожалуй, запьёшь, да и я-то с тобой погибну. Жадов: Всё вздор какой тебе в голову лезет, Парина? Чего мне ждать хорошего-то? Я уж и на картах гадала про судьбу свою, и у ворожии спрашивала, выходит самое несчастное. Жадов хватает себя за голову. На картах гадает, к ворожиям ходит. Полина, по твоейму чай карте вздор, нетуши извини, в не в жизни поверю. Карты никогда не лгут. Вот уж всегда-то правду говорят, что даже на уме у человека и то по картам сейчас видно. Ты ведь ничему не веришь, у тебя всё вздор. От того-то нам и счастья нет. Жадов нежно. Полина подходит к ней, Полина, отходя, сделайте милость, оставьте. Жадов. Нет, ты меня не любишь. Парина: За что тебя любить-то? Очень нужно даром-то любить. Жадов: Горячок, как даром? Как даром? За любовь я тебе плачу любовью. Да ведь ты жена моя. Разве ты забыла это? Ты обязана со мной делить и горе, и радость. Если б я был даже последний нищий. Парина садится на стул и, закинув голову, хохочет. Жадов: Это уж гадка на конец. Это Безнравственно, Парина быстро встаёт. Я не понимаю, что вам за охота жить с безнравственной женой? Прощайте. Жадов, в бог с тобой. Прощай. Если ты можешь бросить равнодушно мужа, так прощай. Садится к столу и подпирает голову руками. Полина, а что ж такое? Рыбы ищет, где глубже, а человек где лучше. Жадов, ну прощай, прощай. Полина перед зеркалом. Вот шляпка, так шляпка, не то что моя. Поёт матушка: "Голубушка, солнышко моё, вот и по улице ты пройдёшь, всё-таки кто-нибудь взглянет, скажет: "Ах, какая хорошенькая!" Прощайте. Приседает и уходит.